той почти невыносимой красоты, которая возникла из этой болезни. Анжела увлажнила и согрела дыхание штук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, длинные костлявые пальцы перебирали немые клавиши инструмента. Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид, когда анджели становилась невыносимо от тяжелой жизни с отцом.